Старик и время. «Поторопилась ты малость. Я ее держал», — откидываясь на спинку видавшего вида кресла, задумчиво обронил лис, обращаясь к Александре. «Я не видела», — с явно напускным безразличием ответила кукла, вальяжно расположившись на диване. На другом его краю устроился батя, хмуро теребя антапку автомата. Лаки пас округу через запыленные окна, Настроение у всех упало куда-то под плинтус. Остаток дня все словно воды в рот набрали, переваривая произошедшее. Хорошо, что привыкли понимать друг друга без слов. На ночевку они остановились в будке охраны, которую для придания ей статуса господствующей высоты, прежние хозяева задрали аж на крышу цеха по сборке деревянной тары. Его тыльная сторона была обращена в сторону мертвого кластера, что позволяло осматривать подступы, не выходя из самой будки. Старый диван, два таких же кресла, древний письменный стол с протертым в центре до шпона лаком, табурет с приваренной ножкой, микроволновка, электрочайник, да холодильник времен египетских фараонов. Вот и вся обстановка комнатенки в 20 квадратов. Для ночевки сойдет, а большего ему не надо. Лис успел жестко предостеречь порывавшегося провести ревизию холодильника батю, чтобы вырабатывал привычку наперед думать если не хочет испытывать на себе последствия германской химической атаки хлорпикрином, как в 1915 году. Теперь и спросить не у кого, на кой ляд они за нами по всему улью таскались. Лиса до воду ли напрягала навязчивые мысль о том, что этот пазл даже белыми нитками за уши притягиваться не хочет. Особенно в свете неожиданной утраты почти всего имущества таинственного женского батальона. Никто не ожидал, что такое произойдет. Спустя считанные секунды после неожиданной развязки с трейсершей со стороны поврежденного автомобиля донесся приглушенный бум, а затем едва уловимый свист, который начал постепенно усиливаться. Первой среагировала кукла, бросившись прочь от угрожающего звука. За ней, почуяв неладное, побежали остальные. С воплем вспышка сзади, батя нырнул в мелкий кустарник. Туда же сиганули и лаки с лисом, как и положено, распластавшись по траве пятками к эпицентру предполагаемого взрыва. Но взрыв так и остался в категории предполагаемых. Провалявшись с пяток минут на изумрудно-земном фокривале, нос к носу соснующей туда-сюда мелкой насекомой живностью, решились поинтересоваться, что же это там так бумкнуло. Оказалось, в машине было предусмотрено устройство класса ни себе, ни людям. Что-то типа извращенного самоликвидатора. Все пространство в радиусе пяти метров вокруг странного автомобиля было залито толстым слоем пены и эта пена уже успела затвердеть. Да затвердеть так, что клюв отскакивал от пушистой на вид и так обманчивой субстанции, как от гранитной скалы. Уватарапь взяла от мысли о том, что если такой штуковиной зацепит ногу, освободить ее будет просто нереально. Придется пилить по-живому и прыгать на одной, пока новая не отрастет, или как нибудь тварь вторую не оторвет. Трогать эту пену опасались, но и на расстоянии в четверть метра чувствовался довольно ощутимый нагрев. Словно внутри этой субстанции шла химическая реакция, что впоследствии подтвердилось. Буквально через 10 минут вся эта масса опала хлопьями на черную землю. Там, где она только что была, не осталось ровным счетом ничего. Ни гаечки, ни винтика, ни дна, ни покрышки. Только подрагивающие на легком ветерке хлопья на черном земляном пятне. Все, что им досталось из трофеев, кусок той самой материи хамелеона, которую Лис, стянув с машины, отбросил подальше, Всего лишь метра два на полтора, да тот самый бублик, что так нагло узурпировал место аккумулятора. Остальное сгинуло, растворенное в коварной субстанции. «Я не видела, что ты ее держишь», — уже с некоторым напряжением в голосе повторила девушка. «Да ты не серчай, доча», — успокаивающе вклинился пенсионер. «Сейчас все не в своей тарелке. Я, как увидел это чудо чудное, думал, меня кондрашка хватит. А что до вопроса, на кой ляд?» Батя повернулся к лису. Так дело нехитрое. Либо обидели их чем, либо что-то для них интересное имеете. Не ошибешься. Самый умный, да? хмыкнул в ответ лис. Что до первого, то я этих амазонок ни разу в глаза не видел. Когда бы мы их обидеть успели? Нет, мстя тут ни при чем. Да и вообще, они одними ножиками полноценное отделение упокоили. Те даже понять не успели, из-за какого угла к ним беда постучалась. Командир их разве что успел хотя бы нож достать, и то ни о чем. А ребята те совсем не из простых были. Если бы в обиде дело было, нас всех на тот цвет отправить и одна ада смогла бы. Для этого таскаться за нами вовсе незачем. А насчет чего-то интересного и тем более... Тут же есть такая, за хорошее оружие или снарягу к праотца могут отправить, не задумываясь. они на оружие тех парней даже не посмотрели. Значит, без надобности оно им... А у нас другого и нет ничего. — наверняка есть, — усмехнулся пенсионер, сверкнув искрах и лукавство в краешке глаза. — Сам же понимаешь, что просто так с вами в куличики никто играть не будет. Не та песочница. — Значит, не видишь ты чего-то. Лис ничего не ответил, лишь нахмурился и впал в задумчивость. Извлекать на свет божий злополучный брусок, а значит объяснять пенсионеру обстоятельства его появления у Лиса, совсем не хотелось. Да и вряд ли шпионские страсти разгорелись именно из-за этого куска, не пойми чего. Даже если бы он сплошь состоял из самой дорогой материи в мире, это ничего бы не объясняло. Возможности незаметно подрезать у Лисы эту штуковину и свинтить неизвестность. У трейсерша было хоть отбавляй, а то и вовсе пустить их всех под нож. С ее-то навыками это расплюнуть. Нет, вовсе не в бруске дело. Значит, деду о нем знать незачем, спать спокойнее будет». Но иной причины для преследования Лис, к сожалению, действительно не видел. «Будем искать», — вздохнул Лис, неопределенно, пожав плечами. «Я не знаю, кто они, но технологии у них на голову выше тех, что мне приходилось видеть. Ткань вот это. Я только в книжках про шапку-невидимку читал, а тут в нее машины заворачивают. Движок на машине электрический. Такой даже рядом с Элитой проедет, та не услышит. Наверняка там еще что-то интересное было». В таком разрезе я реально не понимаю, чем бы наш скромный скарп мог их заинтересовать. «Репты это! Как есть репты!» Со злостью выдохнул Лаки, не отворачиваясь от окна. Скосился только на батю и, уловив непонимание, добавил. «Рептилоиды! Инопланетяне!» «Может быть, не сами, а специально выведенный вид на базе человеческой ДНК. Я про такое читал. Их типа внедряют в человеческий социум, чтобы захватить Землю». Гайер говорил, что шумерская цивилизация такая была. Возникла из ниоткуда, сразу с выдающимися знаниями, с не имевшей аналогов письменностью и технологиями, и исчезла в неизвестном направлении. Они полностью под контролем рептилоидной раси Они их слуги. да будь они хоть самими анунаками, греями, нордиками или нолдами», скептически хмыкнул Лис. «Это не дает ответа на подвешенный вопрос. Зачем?» Лаки только пожал плечами. Ответа у него тоже не было. — надо же! Не думал, что на старости лет инопланетяну увижу. Тихо рассмеялся бывший пенсионер. — Думал, сказки это. Только чего ты на них такой злобой пышешь, будто змей Горыныч? Сейчас он стекло расплавится. — Так они же инопланетяне! С заметным возмущением выдохнул Лаки. — и что? Мы для них тоже инопланетяне! С той же усмешкой подначил реконструктор дед. Они землю захватить хотят, прибег к последнему аргументу Лаки, а человечество в рабов превратить. «Даводилось мне когда-то от отца слышать, что земля, она не просто так». Усмешка ушла с лица бати, а взгляд стал каким-то колючим. «Она находится под защитным механизмом теодицы, один из основных принципов которой — свобода воли. Никто не может захватить землю, пока у людей есть воля». В поговорка была. Если твое, иди и забери. Если отдал, значит, не твое. Никто людей в рабов превратить не может, кроме самих людей. Как ты их там назвал? Репты? Разве они в людей стреляют? Грабят, бомбят, загоняют народы в резервации? Нет. Это сами люди и делают. И когда люди сами согласятся стать рабами, тогда да, возможно, земля покорится пришельцам. Вот эта девушка, ада. «Много вам плохого сделало?» «В каждом народе, в каждой цивилизации есть те, кто живет по совести, а есть те, у кого на ее месте чертополох вырос». «Ты сказал, когда, а не если?» настороженно спросил лис, которого захребетники едва не выкинули из кресла. От него не ускользнул цепкий взгляд куклы, брошенный в сторону пенсионера, и попытка девушки скрыть свою заинтересованность. Лаки тоже обернулся и удивленно разглядывал новичка». Но интерес его был явным, ничем не прикрытым и в какой-то мере обескураженным. «Ну так, а как же?» — весь подбираясь, крякнул батя, явно смущенный резко возросшим к нему внимание. «К тому все идет. Человечество успешно проигрывает эту битву. По крайней мере, в той реальности, из которой меня сюда занесло. Раньше социум стремился формировать людей сущности и с настоящими ценностями. Сейчас же он формирует личности личины». Последнее время люди запросто поступают со совестью. А ведь это естественный механизм, заложенный в нас биологически, как гарантия самосохранения и продолжения рода. Любой закон по сравнению с ней является несовершенным. Согласно традиции, любое логическое обоснование поступка является кривдой, поскольку правда выражается в совести и не требует доказательств. Она принимается сердцем сразу, минуя ум. Весь секрет манипуляции в том, что если по основному правилу нельзя нарушить свободу воли, а человек безропотно принимает кривду за правду, то это его выбор. В этом случае правила не нарушаются. И дело тут вовсе не в инопланетянах. Они, конечно, продвигают свои планы и программу по захвату Земли, но выбор жить по совести или пожинать уроки кармы делают сами люди. Как говорил шестой президент США, Есть два пути завоевания государств. Один мечом, второй долгом. И чем больше человечество пляшет на костях собственного достоинства, тем больше у него шансов угодить в долговую яму. Вот поэтому и когда...» «Вот тебя занесло-то», — выдохнул в пенсионер лис, продолжая внимательно следить за ходом беседы. «Теперь-то без разницы уже, где земля, где человечество, где ты, да и мы вместе с тобой». «А где мы?» вернул ему вопрос батя. Лис, собравшись уже выдать в ответ нецензурную рифму, совсем далекую от Караганды, вдруг осекся. А ведь действительно, несмотря на то, что этот мир был чужим и неестественным, и собирались тут осколки других мерностей и реальностей, все это были части одной единственной планеты. «Что, все так фатально?» Иронично ставила свои пять копеек кукла. «Все люди умрут?» «Так кто ж их знает-то?» пожал плечами батя. Может умрут, а может умрут только в некоторых реальностях. А может одумается человечество и опять обломает планы пришлых. А так ведь было уже, один раз как минимум. Когда? Практически одновременно прозвучали удивленные голоса Лаке и Лиса. Так во вторую мировую, она же великая отечественная. Снова удивился к дед. Или вы думаете, что исключительность наций, создание резервации, и тотальное истребление лишнего населения присущи нормальным здравомыслящим людям. Но исполняли эти нечеловеческие планы сами люди. Твою же мышь! Стоп, стоп! Не выдержал Лис. Батя, каким боком все это касается нашего хвоста из присмыкающихся? Или это просто был им по человечеству? Ты завязывай с упадничеством, а то был у нас один такой, закончил плохо. Я бы поставил вопрос иначе. Задумчиво ответил дед и как-то странно посмотрел в сторону Александры. Словно рентгеном насквозь просветил. Лис уже неоднократно видел такой взгляд. — В чем выгода? — Да, наверное, именно так. Почему более развитая цивилизация действует из-под тишка? — Могли бы раздавить всех, и никакие ядерные зонты не помогли бы. Но в открытую драку не лезут. Все тишком да тишком. Почему? — Батя, не тяни кота за все подробности! Пытался урезонить пенсионера Лис, неодобрительно покачал головой. «А ты не гони, сынок! Не на скачках!» — отмахнулся от него батя. «Ты в курсе, что такое логос?» «Это что-то из философии!» — вместо командира откликнулся Лаки. «С греческого вроде и слово, и понятие одновременно». «Что-то, с чем-то, вроде!» — передразнил реконструктор дед. «Ради этого вроде Вторая мировая и затевалась. Родитель в 30 лет посидел он, как же командир». А когда пришла оттепель и из лагеря выпустили, заховался в тишь глухомань от лишних глаз подальше. Все очертил что-то, высчитывал, достроил непонятные конструкции. Ладно, земля ему пухом. В общем, представь самый совершенный на свете компьютер, который может формировать любую реальность. Только компьютер — это условно, а то побежите сейчас все магазины с электротехникой трясти. Представь, что он везде и может все. Но доступ к нему есть только у людей, и в случае чего он либо ликвидируется вместе с агрессором, либо уничтожит его. И тот, и другой вариант пришельцам дюже по сердцу. И еще один момент. Чем больше численность населения, тем труднее этим компьютером управлять, поскольку он высчитывает средний сценарий от импульсов коллективного разума. А слово — это да, это конечно. И с понятием, вернее со смыслом, а еще вернее с образом. Только вначале было все-таки не слово, поскольку слово не может взяться из ниоткуда. Вначале была мысль, или, если хочешь, мысли-образ. Это тоже философское понятие, как детерминизм, истина, разум, материализм, время и прочее, прочее. Ага, чистейшая философия. Прана в ведических учениях, ци в Китае, ки в Японии, акаша в эзотерике — «Святой дух христианства, благодать на Руси, эфир Пифагора, Эйнштейна и Теслы и даже Вриль Третьего рейха» — это всего лишь разные названия одной силы, энергии времени, питающей логос. «Философия!» хм. — он хмыкнул и демонстративно повернулся ко всем тылам. «Куда ж без нее-то?» «Взремну я, пожалуй, устал». Все дружно уставились на рельефный протектор резиновых сапог пенсионера, В которых тот пребывал до сих пор. Сменить их пока было не на что. Их укоротили, даже прорезали вентиляционные отверстия от души, поизгалявшись над раритетом. Но до туристической обуви их было не дотянуть, тем более и до трекинговой. Наверняка у всех было множество вопросов, но знак качества времен СССР на литой подошве говорил, что все они будут проигнорированы. Среди ночи лиса растормошил лаки. Лис по привычке потянул к себе оружие но парень его остановил. В свете местной луны его профиль отливал бледным светом, а с прижатым к губам указательным пальцем выглядел как герой плаката военных лет про находку для шпионов в черно-белом исполнении. Лаки указал этим пальцем в сторону спящего Бати. Энергоинформационные кластеры создают в энергоинформационном мире новые кластеры. Суть явления — получение новой информации. Ее проработка и осмысление раздалось тихое бормотание со стороны дивана. Лис еще не успел толком осмыслить услышанное, как снова пришлось превращаться в слух. Материализация объектов возникает при воздействии на эфир низких частот, уплотняющих черную материю. Материальное время возникает в момент возникновения объекта и истекает с его прекращением. Информационное время вечно. Что он еще говорил? — одними губами прошептал Лис, убедившись, что продолжения не будет. — Что-то про то, что материя конечна, количество энергии постоянно, а информация всегда только увеличивается. Растерянно ответил реконструктор таким же шепотом. — Я не сразу сообразил, что он во сне разговаривает. — Черт! — усиленно принялся массировать голову Лис. — Если я хоть что-то во всей этой каше понимаю, то это похоже на программу подбора паролей в мегаварианте. Кластеры грузятся один за другим из разных реальностей, потом информация по ним обобщается, лишнее отсеивается, а на базе того, что осталось, формируется определенный код. Потом исходная матрица кластеров обновляется, иначе тут бы еще зараженные динозавры бегали, и мы бы здесь не оказались. Неужели дед прав, и кто-то таким образом ищет золотой ключик? Лис уставился стеклянным взглядом мимо лаки непосредственно в центр лунного диска. Всю энергию забрали тараканы отключив незадействованные в мыслительном процессе функции, сон так бесцеремонно прерванный совершенно улетучился.